— А, старый хрыч, — сказал ему Пугачев, — опять Бог дал свидеться. Ну, садись на облучок. — Спасибо, государь, спасибо, отец родной, — говорил Савельич, усаживаясь. — Дай Бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика презрил и успокоил век. За тебя буду Бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану. Этот заячий тулуп...